Анна Платунова Тот, кто меня спас Читает Лана Лето Пролог Эта история началась в тот день, когда я почти потеряла надежду. Я была приговорена к казни с отсрочкой на 9 месяцев. Я не видела ни единого шанса уцелеть. И все же... Я закрываю глаза и вижу солнце, встающее над вершинами гор, пальцы Скайгарда, переплетенные с моими, Я слышу его шепот. «Я спасу тебя, не ари». В тот момент я еще не знала, какой трудный путь нас ожидает. А если бы узнала, испугалась бы. Решила бы, что у меня не хватит сил преодолеть его. Но оказывается, я сильнее, чем думала. Передо мной раскрытая книга. Перо лежит на столе, оставляя чернильные пятна. На полу несколько скомканных листов. Я начинаю, но написав несколько строк, понимаю, что это все не то. Воспоминания теснятся в голове. То одно всплывает, то другое. Мы в маленьком домике, правда, не у моря, да и погода совсем не летняя. Сугробы такие, что от крыльца до калитки Скай переносит меня на руках. И вот я снова парю в небе, сидя на его спине. Мы в моем доме, в орлиных крыльях. Я даже не надеялась снова увидеть когда-нибудь родителей и Риана. Они еще не знают, что я прилетела попрощаться. Я еще не знаю, что прощаться не придется. А вот книга, та самая, которую нельзя открывать. Как она манила меня в детстве именно из-за того, что была запрещена. Да что там, перед самой моей помолвкой и скропостижной свадьбой я все еще левела надежду в нее заглянуть. И вот, наконец, переворачиваю первую страницу. Некоторые воспоминания я пытаюсь спрятать поглубже. Слишком они темные и тревожны. Но и о них тоже придется рассказать в свое время. Тот поцелуй, когда я полностью отдалась губам и прикосновениям, когда прижималась всем телом, чувствуя сквозь ткань крепкие и уверенные руки. Вот только посмотреть не решаюсь. Потому что знаю, что меня целует не Скайгард пока не представляю, как я напишу это в книге для Его Величества. Но на смену тревожным мыслям приходят светлые, бескрайнее небо и ветер и… Нет, еще не могу подобрать слов, чтобы описать тот день. А после еще один. Самый страшный и самый прекрасный день в моей жизни. Так что придется начать по порядку, не торопясь и стараясь ничего не забыть.